который не знает, не любит и не ценит своей истории. Пушкин. История учит даже тех, кто у нее не учится. Она их проучивает за невежество и пренебрежение. Ключевский. Глава первая. Заселение русской страны славянами.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 Следы их поселений от Устьев Немана и до Белоозера – Словенская область Новгорода. Первая страница русской истории и самая достоверная страница была написана в то самое время, почти в тот же год, когда впервые огласилось в истории и русское имя. Она написана знаменитым царьградским патриархом Фотием в его окружной грамоте к восточным святителям, в которой он впервые обличает западную церковь в отходе от православия, в неправедных захватах, в высокомерии и властолюбии. Патриарх Фотий справедливо почитается светилом учености и образованности своего века. Этот век – девятый. Ученые не без основания именуют веком Фотия, потому что во все продолжение существования греческого царства от Юстиниана до падения Византии никто не принес стольких услуг наукам, как патриарх Фотий. При нем положено начало славянской образованности – В переводе священных книг на славянский язык славянский первоучитель Кирилл был учеником Фотия. Имеется в виду, что не без некоторой протекции со стороны патриарха Фотия по просьбе великоморавского князя Ростислава 846-870 годы В 863 или 864 годах византийский император Михаил Амориянин 842-867 годы прислал для евангелизации солунских братьев Кирилла, Константина-философа, и Мефодия. Вместе с тем известно, что Папа Римский Иоанн VIII 872-882 годы также покровительствовал миссии Кирилла и Мефодия в Великой Моравии, ведь это имело место еще до вызванного политическими, а не христианскими устремлениями церковного разделения 1054 года. Что касается церковной распри между Востоком и Западом, подавший повод к написанию упомянутой грамоты, то она возникла все из-за той же Болгарии, тогда еще новорожденной в христианской истине. Латинский Запад в лице римского папы во что бы то ни стало хотел забрать новую паству со всей ее землей в свои руки. С этой целью он послал к новопросвещенным Своих епископов и стал сеять на новой ниве свои западные плевелы и мудрствования. Дабы положить конец властолюбивым притязаниям, Фотий окружной грамотой призывал святителей, решить дело собором и рекомендовал, как благоприятное для борьбы знамение времени, крещение болгар и русских говоря, что если и языческие народы отвергают свои старые заблуждения и приходят в разум истины, то по благодати Божией и содействием собравшихся святителей возможно будет низвергнуть и западную ложь. Не только болгарский народ переменил прежнее нечестие на веру во Христа. Писал он, но и тот народ, о котором многие многое рассказывают, и который в жестокости и кровопролитии все народы превосходит, он и глаголемый Рос, который, поработив живущих окрест него и возгордясь своими победами, воздвиг руки и на Римскую империю, и сей, однако, ныне переменил,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 Примечания автора ко второму изданию 1912 года, второй части истории русской жизни, оставленные им на полях, даются в этом чтении. Ссылки на страницы первой части сделаны по второму изданию. Конец примечания. Это было написано в 866 году. Смысл этих немногих слов – очень обширен. В них отражается, можно сказать, целый период русской истории, русской народности. Народ, о котором уже в 866 году греки многое рассказывали, успел к тому времени достаточно окрепнуть на своем месте и расширить свое влияние. Он успел уже поработить окрестные племена и, возгордясь своими победами, победоносно явился даже под стенами самого Царьграда. В жестокости и кровопролитии он превосходил все народы. Такими выражениями византийцы всегда обозначали особенную силу и могущество своих врагов. Наконец, оставив язычество, этот народ принял крещение и с любовью и покорностью вступил в союз с греками. Происшествие, важное для всей христианской церковной истории, замечает Шлецер, Рассуждая об этой важной для нас повести Фотия, и по своей нормандской системе, никак не желая признать в этом достославном росе наших русов киевских, Шлетцер все-таки вынужден был признать, что здесь рисуется многолюдный и ужасно сильный народ, который не составлял простой разбойничей шайки, бегающей с места на место, а был сильным завоевательным народом, не знавшим ни кротости, ни уступчивости, с которым византийский двор даже и после испытанного нашествия и великого насилия почитал необходимым войти в Союз и заключить мир, и привлек его к тому богатыми подарками из золота, серебра и дорогих одежд. Примечание. Шлецер, Нестор. Русские летописи. Часть вторая. Страницы. 51, 79, 81, 88. Конец примечания. После таких свидетельств и заключений критики становится очень понятным, что руссы, попавшие в 839 году к немецкому императору Людовику на Рейне, действительно могли быть только руссами киевскими, ездившими в Царьград от своего Кагана для союза с греками, хорошо знавшие круговой варяжский путь по морю и мимо Новгорода и потому возвращавшаяся к Балтийскому поморью по западной окраине, вероятно из опасения пройти в малых силах русским путем по степному Днепру. Понятным становится и то обстоятельство, почему хазары в 834 году строят на Среднем Дону крепость Саркел не против печенегов, как обыкновенно толкуют, а, несомненно, против того же Росса, ибо помещение крепости на речном перевале из Дона в Волгу обнаруживает заботу и опасения больше всего со стороны водяных сообщений, чем со стороны конных степных печенежских набегов, для которых прямая и ближайшая дорога к Казарской столице лежала гораздо южнее, сухим кочевым путем и была для печенегов предпочтительнее. Примечание. Имя Саркела, вероятно, сохраняется в речке Сакарке, текущей в дон со стороны Волги и впадающей в него верст на 10 ниже Качалинской станицы, где некогда существовала так называемая царицинская линия, земляной вал с крепостцами от кубанских набегов. Можно также полагать, что знаменитый в донской истории Паншин городок стоял в устье этой речки, быть может, на месте древнего Саркела, ибо река Сакарка именуется теперь и Паншинкой. В конце XIV века еще существовали развалины этого города, названного тогда Серклией. Конец примечания. Итак... В 866 году в греческом царстве Русь уже славилась, как народ, совершивший все те подвиги, посредством которых создается полное начало народной самобытности и самостоятельности. Русь покорила окрестную страну, проложила свободный путь в Царьград, заставила льстивого грека искать в ней союза и договора, и как бы убеждая, что проявившаяся кровожадность и жестокость, то есть сила и могущество молодого народа, происходит не от дикой и варварской разбойной стихии, а от стремлений гражданских, склонилась даже к христианской вере. Все это было еще до 866 года. Этот год представляется рубежом особенной древнейшей русской истории, о которой мы знаем очень мало. Обычно считается, что более или менее надежные письменные свидетельства относятся только ко времени княжения Олега в Киеве, 879-912 года. Но замечательно, что те же короткие слова Фотия в полной мере прилагаются и к истории того столетия, которое по пятам следовало за первым годом русской славы. Все, что начальная летопись рассказывает о временах Олега, Игоря, Святослава, Владимира, есть только дальнейшее развитие тех же самых подвигов, покорение окрестных народов, походы на Царьград, мирные договоры с греками и, наконец, всенародное принятие христовой веры, вот чем было исполнено движение русской жизни, включительно до времен святого Владимира. Естественно предполагать, что и начертанная Фотием история со своими славными, но неизвестными нам делами и событиями продолжалось несколько десятков лет, а может быть и целое столетие. Мы указали на два события, дающие довольно явные намеки на то, что в 30-х годах 9-го столетия в русской стране что-то происходило. Посылались в Царьград послы, хазары строили крепости. Наша летопись об этом времени ничего не помнит и начинает говорить о русских делах только с года написания повести Фотия. Очевидно, что все годовые числа летописи, представленные к первым русским временам, в действительности представляют, по словам Шлецера, одно ученое вранье, основанное на невинном соображении, что когда в греческом летописании – впервые появилось русское имя, то, следовательно, только с того года началась и сама жизнь Руси. В воспоминаниях детства трудно говорить о верности годовых чисел, а в воспоминаниях народного детства целые десятки и сотни лет закрываются событием одного года, который и привлек внимание первого летописца. Но если легко отринуть начальную годовую таблицу, в которой с такой правильностью расставлены отдельные случаи наших народных преданий, то очень нелегко, да и совсем невозможно, одним рощерком пера, так сказать, отрезать эти предания от настоящей истории народа. Примечание. Почтенные историки – господин Костомаров, русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, Санкт-Петербург, 1873 год, и за ним господин Иловайский, история России, Москва, 1876 год, период летописных преданий совсем отделяют от достоверной истории которую господин Костомаров начинает с Владимира, а господин Иловайский с Игоря. Нам кажется, что таким образом можно начинать рассказ или повесть русской истории откуда вздумается, ибо никак нельзя объяснить, почему история Владимира достовернее истории его отца Святослава или почему история Игоря «Достовернее истории Олега». Предание летописи и истинное событие, твердо засвидетельствованное иностранными и притом современными писателями, дополняют и объясняют друг друга, ибо в нашей летописи нет ни одного предания, которое противоречило бы общему ходу исторических дел первоначальной Руси. Все зависит от того, как смотреть на сами предания. Если, допустим, что это народные сказки и песни, а о сказках и песнях будем рассуждать как о произвольных и праздных вымыслах, совсем забыв, что сам народ песню называет былью, то, конечно, мы легко смешаем предания в одну кучу с книжными измышлениями и разными побосенками, сочиняемыми для удовольствия и забавы праздных слушателей, Каждое предание неизменно есть истина историческая, прошедшая только в устах народа поэтический путь мифотворения, как выражаются лингвисты и мифологи. Для очищения такой истины от мифической одежды недостаточно одних здравых суждений современной образованности, недостаточно одной, так сказать, литературной критики Какую главным образом представляет нам труд господина Костомарова Предание первоначальной русской летописи Вестники Европы 1873 год книги 1, 2 и 3. Здесь необходимо устанавливать свою критику в кругу тех народных понятий и представлений, какие господствовали у народа в возрасте его мифотворения. Необходимо каждое предание испытывать началами этого мифотворения, но не началами литературного вымысла. Причем и сами слова «вымысел», «вымышленные черты» могут только затемнять истинное значение предания, ибо предания народ не вымышляет. Они возникают сами собой. Их создает истина «самой жизни». Конец примечания. Предания, если только в их источнике нет и следа сочинительских литературных сказок-складок, если они рисуют жизненную правду и идут от основных великих народных движений или народных героических дел, каковы предания нашей летописи? Такие предания очень живучи. Они сохраняются в народной памяти целые века и даже тысячелетия. Они особенно крепко и долго удерживаются в народном сознании, если народная жизнь и в последующее время течет по тому же руслу, откуда и первое ее предание, если народ еще не знает писанного слова или мало им пользуется». Основные черты древнейших русских преданий, которые невозможно определить годами, заключаются в том, что славяне разошлись по своим странам от Дуная, что Христово учение было проповедоваемо славянскому народу еще самими апостолами и их ближайшими учениками. В частности, для русской земли первое предание свидетельствует что некоторые русские племена, родимичи, вятичи, пришли в русскую землю от ляхов, то есть от западных славян, что в самом начале в русской стране хозяевами были на севере варяги, приходившие из-за моря, на юге хазары, тоже приморские жители, что, следовательно, страна находилась в зависимости от своих морей на севере от Балтийского, которое так и прозывалось Варяжским, на юге от Каспийского, Азовского и Черного, так как хазары господствовали на этих южных морях. Примечание. Приморские жители. имеются в виду хазары. Конец примечания. О дании хазарам поднепровского населения – Говорит византийский летописец Феофан в начале IX века. О варягах наша летопись помнит, что они, как пришельцы-колонисты, населяли все знатные города севера, и что сами новгородцы хотя и были славяне, но были варяжского происхождения, то есть колонисты с Варяжского моря, а это можно Объяснить не только заселением, но и торговой промышленностью новгородцев, сделавшихся истыми варягами. Затем предание говорит, что север изгоняет варягов и потом призывает к себе князей от варягов Руси, что от этой варяжской Руси прозывалась Русью и вся земля. Далее наше предание хотя и дает начало Киеву от туземца Кия, но отмечает, что в то время этот город был варяжской колонией из Новгорода. В одном из поздних списков летописи прямо сказано, что первые поселенцы Киева были варяги. Примечание. Полное собрание русских летописей. Далее ПСРЛ. Том пятый. Страница 88. Софийская летопись, том 7, страница 268. Воскресенская летопись. Конец примечания. Затем предание уже с полной уверенностью говорит, что все северные люди, призвавшие князей варягов, и сами варяги собираются под предводительством Олега идут на юг. Захватывают Киев и остаются в нем на вечное житье. Здесь все варяги, славяне и прочие прозываются Русью, начинают покорять окрестные племена, а затем ходят на Царьград. Примечание.